Глава 29. Зазеркалье. Я не знаю, сколько времени прошло с того момента, когда я из последних сил дополз до хижины, словно приготовленной для меня заранее посреди бескрайних снегов. Возможно, я сам создал ее одной лишь силой замученного разума, когда усталость начала зашкаливать. Не знаю. И смысла выяснять это не вижу. Я просто вошел в теплое помещение, в котором жарко горел очаг, и была приготовлена теплая постель после чего упал на кровать и тут же отключился, не думая ни о чем. Какое же это было облегчение, словно тяжеленная гора сварилась с плеч, столько лишнего осталось позади. Оно, разумеется, никуда не делось, но, по крайней мере, теперь всему этому присвоены ярлыки отсутствия значимости. А следовательно, спотыкаться о груз старых проблем больше не придется, отныне я смотрю только вперед. Открыв глаза и обнаружив себя в той же самой постели, рядом с маленьким окошечком, за которым бесилась юга, я не стал никуда торопиться. Надо было упорядочить в голове все минувшие события, подарившие мне новую жизнь. Я вспомнил зловонные глубины черного безумный безумные ритуалы, встречу с Эликеном, то есть с самим собой. Все это, как ни странно, сложилось во вполне понятную и естественную цепочку, которая ранее терялась за ширмой избыточных впечатлений и потрясений. Я словно прошел по пути Хо и увидел мир его глазами, не так, как видит человек. Все те кошмары и извращения, что царили внутри Зиккурата, вовсе не плод больного воображения сумасшедшего сумеречника. Напротив, это отражение чуждой ему объективной реальности, в которую он погрузился, открыв для себя человеческий разум. Вот почему Хо сошло с ума. Незамутненный и кристально чистый разум чистокровного сумеречного охотника, примерив на себя человеческую природу, не смог оправиться от полученной психотравмы потому что людская природа оказалась страшнее и противоестественнее, чем он мог себе предполагать. Бессмысленность человеческой жестокости не укладывалась в четкие рамки выверенной парадигмы поведения Хо. Но поскольку ему пришлось по каким-то причинам выживать собственными силами, волей-неволей ему также пришлось адаптироваться к новым условиям своего людоедского промысла, дабы выуживать из общей массы подконтрольных ВЛов, овечек, отбившихся от стада. Хо стала доводить их до кондиции весьма своеобразными способами, изочаренно запугивая и пытая. Этому оно научилось у сумеречных гибридов и у самих людей. Тем не менее, сам факт издевательства насилия разум Хо не приемлет, потому что не способен генерировать подобные идеи. Все, что Хо творила со своими жертвами, оно черпало из человеческих мыслей, из человеческих страхов, из человеческой истории, в которой это самое насилие всегда играло одну из главных скрипок. Для человека, в отличие от сумеречника, мало просто победы. Ему нужно унизить, растоптать, не низвести до уровня абсолютного ничтожества. Далеко не все люди такие, но очень многие испытывают внутренний трепет, созерцают чужие страдания и воль И это вовсе не удовольствие. Истинных маньяков среди людей единицы. Речь идет о бурлении внутренних чувств, пусть и отрицательных, но тем не менее будоражащих сознание. Кто получает больше всего эмоций от процесса? Тот, кто пытает, или тот, кого пытают? Правильный ответ – тот, кто наблюдает за пыткой. Поскольку пытающий затрачивает слишком много сил, как моральных, так и физических, и, как правило, пытается добиться какого-то результата, например, показаний. А пытаемый очень быстро проваливается в бесконечную карусель из болевых вспышек. Неважно, бьют его или вздергивают на дыбу, его сознание все глубже и глубже погружается во мрак агонии и уже пытающему приходится регулярно приводить его в чувство, чтобы его работа не лишилась эффекта. А вот сторонний зритель, который пребывает в относительном комфорте и изолирован от совершаемого действия, способен сполна оценить весь ужас творящегося процесса. Хо усвоил этот урок на отлично. Но если Хо не разделяет низменность людских страстей, почему же оно опустилось до их уровня? На этот вопрос я по-прежнему не знаю ответа. Зато теперь я сумел понять позицию мятежного сумеречника, оценив, насколько ему отвратительна наша людская сущность. Оно пыталось найти в нас что-то хорошее, с позиции сумеречника, разумеется. Сумеречники придерживаются четких правил и законов, нарушение которых не просто маловероятны, а невозможны. Люди же нарушают законы и правила везде, где только можно, и не считают это чем-то необычным. В итоге, единственной загадкой, которую Хо долго не могло разгадать, оказалась любовь. Ну и там его ждало разочарование, поскольку любовь оказалась лишь химическим процессом, зачастую переходящим в некое подобие обсессии. Получается, что люди, носители частицы высшего разума, которых сумеечный корпус призван защищать и уравновешивать, всего лишь жалкие и бессмысленные организмы, живущие только эмоциями и естественными потребностями. Ничем не лучше кукол. Отсюда и все те кошмары, что я недавно лицезрел. Через них Хо пыталась вычленить логику человеческих страстей, но так и не смогло, оставив отпечаток анализируемого маниакального бреда. Возможно, это все мои домыслы, но Хо явно не такое, каким считал его раньше. Оно не средоточие зла, оно лишь отражение его. Словно хамелеон оно принимало облики нашего мира и, очевидно, ему в итоге надоело. Оно создало кошмар, словно слепленный из человеческих суеверий, и отправило его гулять по миру снов, вытесняя с собой все заблуждения, накопившиеся за долгие века. Бедная тварь. Его бы энергию в правильное русло. Впрочем, есть ли смысл теперь об этом рассуждать? Когда я узнал, кто я такой, можно смело приступать к окончательной фазе этого затянувшегося водевиля. Охота на бабочек скоро закончится. Эликен Огонь уже не горел, но в помещении все еще было тепло. Уют покидать не хотелось, поэтому пришлось себя заставлять выбираться из-под пухового одеяла. Свесив ноги с кровати, он еще какое-то время так сидел, додумывая остатки своих пространных мыслей. Параллельно он отметил странную особенность. Хижина как будто уменьшалась в размерах, становясь все теснее. Нужно убираться, пока дверные проемы позволяют мне это сделать. Уже решившись встать с кровати, он вдруг почувствовал, как будто его что-то кольнуло в область затылка. Когда он обернулся, то увидел чью-то руку, упирающуюся с обратной стороны запотевшегося стекла. Как только он ее заметил, рука соскользнула и исчезла. «Они меня вызывают», — догадался он, — хоть сам и не знал, кто именно. Выпрямившись, он едва не задел макушкой опустившийся потолок. В дверь уже пришлось пролазить на, ко на, на корточках. Оказавшись на улице, Эликен понял, что снега нет и в помине. Вместо него вся земля была усыпана белыми листьями, с которыми ярко контрастировали черные стволы деревьев, растущих вокруг причудливым редколесьем. На голых ветвях висели ярко-красные яблоки. Других цветов в этом мире не было, только белый, черный и красный. Он поглядел в сторону своего ночлега, который успел уменьшиться до размеров кукольного домика, и продолжал исчезать. Ветер подхватил белую листву и словно бумагу закружил ее шелестящими вихрями. Я все еще в запретном мире. В нулевом измерении». Подтянув рукав на левой руке, Эликен поглядел на инфоком. Тот мигал необычно яркой красной лампочкой, сигнализируя о входящем сообщении. Лиша. С надеждой он нажал на кнопку и услышал запись знакомого вежливого голоса. «Здравствуйте». «Извините, не знаю, как к вам теперь обращаться. Если вы получили это сообщение, значит конвекция завершилась и вам удалось выбраться с нестабильной территории. Поздравляю». Полученная вами информация представляет величайшую ценность. Чтобы вернуться обратно, следуйте моим указаниям. Сейчас вы можете наблюдать один из трех вариантов псевдореальности. Вариант номер один. Синий астероид, плывущий в космическом пространстве. Вариант номер два. Желто-фиолетовая пустыня с торчащими повсюду линзовыми конусами. Вариант номер три. Черно-белый лес с красными яблоками. В первом варианте вы должны как следует оттолкнуться и прыгнуть в сторону хвостатой кометы. Избегайте черной дыры. Во втором варианте найдите камень и разбейте самый маленький конус. Посмотрите на мир через осколок линзы, но ни при каких обстоятельствах не смотрите сквозь линзу на свои руки. В третьем варианте отыщите упавшее яблоко, откатившееся в сторону от деревьев. Поднимите его и откусите кусочек. Но ни в коем случае не заходите в лес. «Когда вы выполните это указание, мы сможем вас отследить и извлечь обратно. До встречи!» Квилоксианские выродки!» — вырвался Эликен. «Я вам не подопытная крыса!» Однако выбора особого не было. Оставаться здесь, вдали от разумных форм жизни, ему не хотелось. Побродив по округе, он вскоре заметил яркое пятнышко, выделяющееся на белой поверхности, словно капля крови. Яблочко средних размеров, упав с черной яблони, растущей с краю, откатилось в сторону на десяток метров. Приблизившись к нему, Эликен поднял его и рассмотрел. Кожица идеально ровная, глянцевая, без изъянов и червоточен, словно покрытая глазурь. Понюхал, ничем не пахнет. Только лишь он открыл рот, чтобы надкусить фрукт, как его что-то остановило. Какое-то движение среди деревьев. Он замер и присмотрелся. Вроде бы никого. Но затем чуть в стороне опять что-то зашевелилось, переместившись от дерева к дереву. «Эй, кто там?» – окликнул Эликен. Ему не ответили. Нужно было кусать яблоко поскорее, ведь квилоксианцы предупредили, что приближаться к лесу нельзя. Значит, там обитало что-то опасное. С другой стороны, почему он должен доверять квилаксианцам, которые его по сути подставили? Терять-то все равно уже нечего, кроме этого самого яблока. Осторожными шагами он начал приближаться к лесу, высматривая таящихся в нем призраков. Отголоски прошлого, в котором он был приучен к четким выполнением инструкций и директив, вопили ему, что он совершает ошибку, что нужно послушаться братьев по разуму и не совать свой нос туда, куда не следует. Но его новая натура оказалась сильнее. Он больше не был послушной деталью древнего механизма. Теперь он мог идти туда, куда захочет, вопреки желаниям тех, кто надеется им управлять. Вместе с этим он не мог не осознавать размаха возможной опасности, поэтому действовал крайне аккуратно, готовый в любой момент отступить назад. Сам по себе лес не выглядел угрожающим, скорее он был примитивным, похожим на эскиз, благодаря своей черно-белой палитре. Лишь яблоки озаряли этот пейзаж своей кричащей краснотой. Не было ни кустов, ни бурелома. Под ногами мягко пружинил гладкий настил из белых листьев. Это больше напоминало парк, а не лес. Только тропинок здесь не было. Кто-то отчетливо зашуршал в стороне. Эликен повернул голову, но никого не заметил. Складывал впечатление, что его окружают хотя угроза при этом не ощущалась. Он прошел еще немного вперед, прежде чем, наконец, заметил таинственных существ, прячущихся за стволами деревьев. Создания эти были небольшими, едва ли дотягивались ему до пояса, и напоминали ни то пингвинов, ни то странных карликов, конечностей не наблюдалось. Все тело покрыто грубой тканью, похожей на мешковину, из которой сверху торчит наполовину высунутая выпуклая черная голова с круглыми бусинами глаз. Еще у них был необычный клюв, или скорее острый изогнутый шелообразный бивень, растущий из середины морды. Этот отросток был очень длинным и имел размер чуть меньше роста самого существа. Когда эти твари двигались, не было заметно, что они шевелят конечностями. Никаких колебаний, надетой на них ткани, не наблюдалось, и можно было подумать, что они скользят по земле, словно фишки огромной настольной игры, передвигаемые незримыми игроками. Вид и поведение маленьких тварей не вызывали чувства угрозы, но все же что-то в них настораживало и пугало. Находиться с ними рядом было крайне некомфортно. «Это птицы скальпели», — вспомнил Эликен, — «на путстве Церебрария Карадеры. Мне было велено остерегаться их. Но что они могут мне сделать?» «Не знаю, на что они способны, но аура от них исходит крайне паршивая. Пожалуй, я должен покинуть этот лес поскорее». Он шагнул назад и прочертил подошвой второй ноги половину окружности, плавно разворачиваясь на месте, дабы не привлекать внимания резкими движениями. Каково же было его удивление, когда прямо за собой он увидел двух клювастых существ, замерших в метре от него с поднятыми головами? Острые клювы были направлены в сторону его лица. Невозможно было понять, чего хотят эти существа. Просто ли изъявляют любопытство или же чего-то от него ждут? Привет! поздоровался с ними Ликен, словно с домашними питомцами. «Хорошие, хорошие птички! Чего вам надо? У меня ничего нет, нечего вам дать!» Он попытался обойти их приставными шагами, но, быстро заметив целящийся в него третий клюв, остановился вновь. Когда третья птица успела к нему подкрасться, он абсолютно не слышал. Первой же мыслью было бежать, но нечто необъяснимое, утробное предостерегало его от этого. «Чего вы хотите?» – прикрикнул Нихаликен. Существа разом устремили свои клювы в одну точку, а затем вновь вернули головы в предыдущее положение. «Яблоко?» — кивнул лекен сразу определив направление. «Вы яблоко хотите?» «Вокруг столько яблок валяется, но вам нужно именно мое, так? Что ж, раз хотите, берите!» И он протянул яблоко птице, стоявшей справа от него, ближе всех остальных. Птица клюнула яблоко, которое нанизалось на кончик ее клюва. Затем существо отступило чуть назад, подняло голову и... то, что произошло дальше... Произвело на Эликена сильное впечатление. Клюв начал мелко вибрировать, отчего с яблока стала слезать кожица, как будто ее срезали тонким лезвием. Яблоко вращалось, постепенно обнажая свою светло-желтую мякоть. Срезанная стружка быстро осыпалась вниз. Ловко обскоблив внешнюю часть яблока, птица опустила голову, и гладко очищенный фрукт упал Эликену под ноги. При этом он оказался мягким, словно мешочек с чем-то сыпучим. Это было подозрительно. Эликен посмотрел в безучастные глаза птицы, а потом перевел взгляд на яблоко. Ему сразу почудилось, что оно слегка шевелится. «Это еще что такое?» Он тихонько пошевелил фрукт носком ботинка. Мякоть лопнула, и яблоко раскрылось. Внутри шевелились и ползали толстые студенистые личинки, переплетенные друг с другом в клубок. «Фу! Что за гадость!» Эликен отшвырнул ногой яблоко подальше от себя. Птицы проследили за его траекторией, а затем вновь уставились на эликены. А если бы я его откусил, думал тот, даже представлять мерзко. Квилоксианские сволочи хотели скормить мне какую-то заразу. Выходит, что чертовы птицы меня выручили, но почему? Последний вопрос он произнес вслух, обращаясь к птицам. Те не издали ни звука. Вообще не ясно, умели ли они издавать какие-либо звуки. Тот, что стоял справа, развернулся вокруг своей оси и поскользил прочь. Два остальных же, после того, как Эликен продолжил стоять столбом, потыкали клювами в его сторону, словно грозились уколоть. Сомнения отпали. Птицы скальпели и велели ему следовать за их собратом. Эликен сильно не противился. Он уже понимал, что зла ему не желают и просто хотят что-то показать. Держа руки в карманах, он шагал след за птицей. Две другие особи конвоировали его сзади. Он также видел других птиц, выглядывающих между деревьями. Их было много. Лес менялся, становился гуще, яблони превратились в пихты с острыми черными иглами, в просветах между стволами опять замелькало что-то красное, но на этот раз уже не плоды, а нечто другое. Гирляндами на колючих ветвях были развешены ошметки каких-то веревок. «Да это же потроха!» — присмотрелся Аликен. «Кого-то здесь раздербанили и развесили по деревьям, как елочное украшение. Это сделали птицы? Неужели они?» Ему стало совсем не по себе. Тут вдруг пришло новое сообщение на инфоком от квилоксианского соглядатая. «Мы потеряли ваш биосигнал. Это значит, что вы до сих пор не вкусили яблоко. Немедленно сделайте это!» «Засуньте это яблоко себе в задницу!» Злобно проговорил в инфоком Эликен, и его слова преобразовывались в текст на экране. «Я не идиот и не жру, что попало. Я видел, что там внутри. Какие-то слизни или паразиты. Жрите их сами, а я как-нибудь обойдусь». Судя по тому, как буквы исчезали с экрана, передача велась большим трудом и крайне неустойчиво. Квилаксианцы получили ответ далеко не сразу. Тем временем алые потроха висели уже повсюду, а белые листья были запятнаны ярко выделяющимися каплями крови. Тот, кто развесил здесь это мясо, руководствовался некой понятной только ему эстетикой и систематичностью. Все внутренности аккуратно соединялись друг с другом, мышцы и сухожилия не были повреждены, а кости, тщательно отделенные друг от друга, были аккуратно развешаны по этой анатомической экспозиции. Что же это за место? Эликен смахнул спарину со лба. Очередная засада Хо? Нет, не похоже. Здесь поработал кто-то другой. Сообщение, полученное от пилоксианцев, заставило его вздрогнуть. Что вы наделали? Никаких личинок внутри яблока не было, как не было и самого яблока. Вы должны были впитать маркировочную эссенцию, чтобы отразить наш сигнал. Это помогло бы нам вас обнаружить и извлечь. Но вы этого не сделали. Более того, если вы увидели личинки в яблоке, значит наш запрет был нарушен, и вы вторглись в запретный лес, где встретили иглоклювов. А это означает, что вы, скорее всего, обречены. Нам очень жаль, что наше с вами сотрудничество завершилось так нелепо и безрезультатно. Прощайте. Кожа лекена покрылась мурашками. Он должен был ругать себя за неосмотрительность, но вместо этого просто шел вперед. Проходя мимо очередной экибаны из внутренностей, ему показалось, что они вовсе не мертвые и продолжают функционировать. По кровеносным сосудам бежит кровь, ткани сокращаются и расширяются. Просто происходит все очень медленно, заторможено Остановившись на секунду, он хотел разглядеть их повнимательнее, но тут же получил укол в спину. Очень поверхностный, но чрезвычайно чувствительный щепучий, словно под кожу ему засадили швейную иголку. Иглоклюв всего лишь коснулся его спины своим бивнем. А что бы было, если бы он вонзил его глубже? Эликин не стал это проверять и послушно продолжил движение. Путь завершился на небольшой поляне, обвешанной алыми потрохами по всей окружности. В центре росла пара деревьев, между которыми была растянута еще одна анатомическая инсталляция, к которой его и подвели маленькие конвоиры. Затем все три птицы удалились, оставив его наедине с жуткой экспозицией из внутренности. Скрылись и остальные птицы, наблюдавшие издали. Когда шорохи его шагов прекратились... В тишине стало слышно другие звуки, синхронное шипение, словно работал маленький насос. Сориентировавшись по направлению, Эликен быстро обнаружил источники. Это была пара надувающихся мешков, висящих на разных деревьях. Легкие. От них исходили трахеиные трубки, замысловато соединенные, словно спаянные между собой. Соединялись они в густом переплетении мяса и костей между деревьями единой гортанью, а уже от нее шла пунцовая воронка ротовой полости, грубо натянутой на две челюсти. Причем верхняя челюсть была отпилена от черепа. Присутствовали также губы и язык. Но остальной головы не было. Эликен брезгливо поднес руку к этому рту и почувствовал теплое дыхание, вырывающееся из глотки. «Подумать только! Оно живое!» — произнес он. По бокам от уродливого рта в перемычках между костями и мышцами открылись два глаза, которые посмотрели на него, после чего рот издал протяжный вздох. Калиб вырвалось вместе с этим вздохом. «Кто ты?» «Кто это с тобой сделал? Или ты всегда таким был?» — спросил Аликен. «Калеб», — повторил Рот, растерзнул существа. «Я узнал тебя, а ты меня, конечно же, нет. Теперь меня невозможно узнать». «Ты обознался. Я никакой не калиб. Меня зовут Аликен». «Тебя могут звать как угодно. Ты можешь менять имена сколько угодно раз. Но для меня ты всегда останешься Калибаном». «Ну, здравствуй, Калиб. Помнишь ли ты своего коллегу?» «Ты бывший сумеречный гибрид?» Раньше. Это было раньше. Мы вместе работали на Сикараксе и тесно общались. У меня не было друзей. Мы не были друзьями, но были товарищами. Я Витус. Витус? Эликен напряг извилины. Он помнил своего старого коллегу в общих чертах, но для извлечения деталей из памяти пришлось в ней немного покопаться. Да, я припоминаю такого. Старший лаборант 11-й лаборатории. Мы вместе работали над проектом Т-поколений. Но что с тобой случилось? Почему ты так выглядишь? — Это грустная история, Калиб. После той роковой ошибки, которую ты совершил, Сакрариум принял решение остановить ряд проектов и закрыть часть исследований. Самых перспективных ученых перебросили на другие разработки, остальных же просто убрали, меня в том числе. — Постой, погоди. Какая еще ошибка? Что я совершил? — Разве ты не помнишь? — Нет. Это единственное, чего я не могу вспомнить. — Почему? Не знаю. Складывается впечатление, что я сам себе запрещаю это вспоминать. Логично. Я бы на твоем месте поступил так же. Расскажи мне об этом, Витус. Я должен это знать. О, природа. Боюсь, что это не в моих принципах, уважаемый коллега. Если ты сам запрещаешь себе вспоминать это, то я совершу преступление, вернув тебе эти воспоминания. Кем я буду после этого? Не задавай вопросы, на которые не желаешь знать ответы. Возможно, ты прав. Ну а что стало с учеными? Как их убрали? Они не могли нас нейтрализовать, так как оснований для этого не было, поэтому нас просто переместили по ту сторону зеркала. Какого зеркала? Мы называем это зеркалом, на самом же деле это некая сингулярная контрсистема, в которой все работает атипично. Хочешь сказать, мы сейчас находимся в Зазеркалье? На самом его краю, нас не поглощает и не выталкивает, Мы словно кусочки фарша, налипшие на внутреннюю полость мясорубки. Оглянись, калип вокруг тебя развешено то, что осталось от 4, 10 и одиннадцатой лаборатории. Больше половины их научного состава. Как это произошло? Предпочитаю не вспоминать. Прости. Тогда скажи, кто это сделал. Чумные доктора. Какие доктора? Секундочку. Это птицы? Ты о птицах? На самом деле, никакие они не птицы. Никто до сих пор не знает ничего об этих существах. Полагаю, что они попали сюда из иных миров. Т зачем они так с вами поступили? Каков смысл этого изуверства? Подожди делать выводы. Чумные доктора сделали это с нами, чтобы сохранить нам жизнь. Возможно, были иные способы, но они сделали все по-своему, так как считали верным. Нас бы ждала более страшная участь, если бы не они. Более страшная? Куда уж еще страшнее. Поверь мне, есть куда. Чумные доктора совершили акт великодушия, продлив нам жизнь. Но разум сохранили лишь мне одному. С какой целью? Не знаю. Я был единственным, кто сразу воспринял их всерьез и понял, что они нечто большее, чем просто живые существа. Я отнесся к ним с уважением. Ты тоже их не разочаровал, поэтому сейчас здесь, в трезвом разуме. Мне очень радостно от того, что ты вернулся, Калибан. «Я всегда уважал тебя и твою работу. Я ведь знал тебя еще до твоего рождения. Я видел твое становление, твое развитие. Своим энтузиазмом и трудоспособностью ты заражал наш коллектив. Тебе верили и с тобой считались. До той поры, пока я не совершил ошибку». «Не ошибается тот, кто не делает. Ты ошибся лишь потому, что был первопроходцем. До тебя никто даже помыслить не мог о таком. А ты не просто помыслил, но и реализовал». Не важно, чем это закончилось. Важно, что на твою репутацию это не повлияло. По крайней мере, для меня. Я помню, что считал тебя способным помощником, признался Эликен. Отрадно слышать. Благодарю. После твоего исключения, Калиб, на Сикараксе стало совсем скучно, поэтому я даже не расстроен, что меня выгнали. Интересные проекты иссякли, началась рутина. В основном завязанная на работе с полигонами. При мне последние открыли где-то в Забайкалье. Я слышал об этом. Туда еще собирались внедрить триединую коллегию. Триумвират братьев, — подтвердил Витус. Правда, затем братьев пришлось переделать в сестер. Однюдь не в качестве дани феминизму, разумеется, а по ряду вполне объективных причин. Мужские воплощения работали слишком слаженно. В этом и основная проблема. Братья действовали в унисон, поддерживая друг друга, корректируя и дополняя. Но при этом их действия лишались необходимых плюралистических сентенций. В результате контроль становился авторитарным, безальтернативным, рельсовым. Возникающие мнения либо тут же отбрасывались, либо принимались как единственная безоговорочная истина. Это упрощало работу Триумвирата и делало его действительно триединым. Он был как дракон с тремя головами. Чрезвычайно исполнительный, но крайне неповоротливый. Женские же воплощения продемонстрировали обратный результат. Сестры ненавидели друг друга и считали чужие мнения ниже собственных. Уровень плюрализма просто зашкалил но возникла проблема иного рода. Как содержать этих паучих в одной банке, чтобы они друг друга не уничтожили? «И как же выкрутились наши светочи?» – ухмыльнулся Эликен. «Как они только не выкручивались, в конце концов решили наделить сестричек разными возрастами. Это подействовало. Они не перестали друг друга презирать, но у них появились новые ипостаси – ответственность, хитрость, прозорливость. Причем не у всех вместе, а у каждой по отдельности». Как ни странно, подобный прием помог их сплотить и организовать. Любопытно было бы посмотреть на это. Мне тоже. Да и на внедрение Т-поколения я бы поглядеть не отказался. Я столько сил вложил в этот проект. Понимаю тебя. Будь моя воля, ты бы здесь не оказался. Не оправдывайся, Калиб. В том, что со мною стало, нет твоей вины. К тому же, даже избежав опалы, ты бы не стал заступаться за такого, как я. Почему? Потому что ты был другим. Ты был черствым исполнителем, которого мало волновали личные отношения. Личное, по твоему мнению, мешало работе. И незаменимых сотрудников у тебя не было. А теперь ты изменился. В тебе появились такие чувства, как понимание, сострадание, милосердие. И их не спрячешь. Они все равно проступают. Особенно, если сравнивать с тем, кем ты был. Не знаю, хорошо это или плохо, но такой колебан мне нравится больше. «Я уже не колебан, сердито промолвил Эликен. «Да, я помню, кем был и ради чего жил. Теперь все изменилось. Не знаю, что я совершил, но уверен, что именно это являлось моей расплатой за черствость и за самоуверенность. Настало время исправлять свои ошибки». «Достойный ответ», — согласился Витус. «Скажи мне, Витус, как мне отсюда выбраться? Есть ли такая возможность?» «Не знаю. Здесь ты зависишь от чумных докторов, а что им нужно, неведомо никому». Если кто и знает, как выбраться отсюда, так это они. Если они привели меня к тебе, значит, на что-то рассчитывали. Как думаешь, они знали о том, что мы раньше были знакомы? Опять же, не знаю. Для меня самого это стало сюрпризом. Этих существ невозможно понять. Это уж точно. Если по твоему утверждению они так с тобой поступили, чтобы спасти тебе жизнь, тогда почему я до сих пор не подвергся аналогичной экзекуции? На твой вопрос на самом деле есть очень простой ответ. Я, в отличие от тебя, не был сумеречником. Выжить здесь тебе помогает твоя обретенная сумеречная оболочка. Она как скафандр спасает тебя от внешних невзгод. До сих пор. Есть более существенный вопрос. Если чумные доктора тебя не убили и не анатомировали, значит это не в их интересах. Думаю, что причина кроется в самом их присутствии здесь. Полагаю, что они здесь находятся недобровольно? Именно так. Они попали сюда по какой-то досадной ошибке, когда искали место для того, чтобы просто нормально существовать, чтобы им никто не мешал, и они никому не мешали. Они беженцы с какого-то очень далекого, давно умершего мира, не из нашей Вселенной, я так думаю. «Если это так, то я ничем не могу им помочь», — ответила Аликин. «Пока не можешь, но, возможно, в скором будущем все изменится», — произнес Витус. «Они это знают, они это чувствуют». Ко мне же они тебя привели для того, чтобы ты тоже это почувствовал, чтобы осознал, насколько сильно ты изменился. И в какую сторону. Мне просто нужно найти выход. Меня ждут мои друзья. Друзья. Как же все-таки необычно слышать это слово из уст Калибана. Витус, сколько можно тебе повторять? С Калибаном покончено. Его больше нет. Я Эликен. И я все исправлю. Даю тебе слово, я что-нибудь придумаю, чтобы вытащить тебя отсюда и... и как-то восстановить. Не нужно меня восстанавливать. Во-первых, это невозможно. А во-вторых, уже и незачем. У меня к тебе есть только одна просьба, Калеб, и ты не обязан ее выполнять. Слушай. Если тебе удастся разобраться со своей проблемой, если ты вернешься на Сикараксу или на Землю и продолжишь заниматься наукой, пожалуйста, вспомни обо мне и... И если у тебя будет такая возможность и немножечко свободного времени, забери мой сохранившийся разум и интегрируй его в оболочку апологета-назидателя Т-поколения. Зачем тебе это? Твое место в лаборантском кресле? Я всю жизнь мечтал работать на земле. Жить рядом с испытуемыми, чтобы следить за экспериментом изнутри, не упуская ни единой мелочи. Если это желание осуществится, я обрету настоящее счастье и буду вечно тебе благодарен. Я сделаю все, что от меня зависит. «Обещаю», — твердо ответил Эликен. «Только не называй меня больше Калибаном». «Не буду». «Жаль, что я лишен возможности улыбнуться. Был рад общению с тобой, Эликен. Храни тебя природы. А теперь ступай. Не, за... не заставляй их ждать». «Кого?» Эликен обернулся и вздрогнул. Позади него стояла целая группа птиц скальпелей. Утомленный боссман, жажде уединения, скрылся в какой-то компании где сидел за пустым столом и, уперевшись щекой на кулак, мечтал о холодном пиве. Но насладиться покоем ему довелось недолго. «Откуда не возьмись», — приковылял Василий Лаурентийский, который, в свою очередь, напротив, искал свободные уши и понял, что нашел. «А, это ты здесь?» — с притворной ворчливостью произнес он. «Как раз собирался уходить», — ответил здоровяк. «Эти бестолковые полеты вгоняют меня в сон. Пусть капитан с лишей продолжает свои метания, а я, пожалуй, вздремну». А я свой гимн закончил. Я тебе говорил, — уселся рядом старик. — Да вы что! — изобразил удивление Боцман. — Поздравляю. — Спасибо. Кхм. Ты, наверное, желаешь, чтобы я тебе зачитал концовку? Она получилась очень жизнеутверждающей. — Неужели? Ну, здорово. Только я это, в поэзии не бум-бум. Помните же, как я у Миры в гостях храпел? Стыдище. Ха-ха. В общем, не хочу я вас оскорблять своим невежеством преподобной. Ваше творчество может по достоинству оценить только Алик. Ну и Лиша, конечно. Вы же для нее старались? Для нее, вздохнул Василий. Но ей пока не до этого. Погодите, сейчас найдем выход из этой западни, и появится у нее минутка для того, чтобы вас послушать. Обязательно появится. Ты добрый человек-боцман. Грубый, но добрый. Почему ты такой? Какой такой? Твое прошлое туманно. Ты никогда никого в него не посвящаешь. И если Фархат и даже Алик открыто для меня, словно книги, то ты, ты остаешься человеком-загадкой, словно ты боишься обнажить свою земную историю. Мне было бы все понятно, если бы ты покинул Землю в младенчестве, но ты ведь умер уже возмужавшим человеком. Точнее, твое тело умерло, и сюда ты попал как сознательная личность. Обычно жители ноосферы охотно вспоминают свою жизнь на Земле, кто-то с ностальгией, кто-то с негативом. Для тебя же эта тема как будто табу для меня особо никто и не спрашивал о моем прошлом а самому мне рассказывать нечего жил сначала там потом стал жить тут вот и вся недолго ответил боцман я бы может и хотел быть человеком загадкой с таинственной и сложной историей но увы я самый обычный мужик да нет необычный и я это чувствую но ты не подумай что я пытаюсь тебя в чем то разоблачить если алхизит тебя выбрала значит ты действительно достоин значит ты праведник Ботман усмехнулся, поднялся со стула и уже собрался было уйти, но вдруг остановился и вернулся на место. «Хотите, я расскажу вам одну историю?» – задумчиво произнес он, усаживаясь. «Изволь!» Когда-то давно на земле в одной деревне жил мальчик. Мальчику было 12 лет, и жил он с папой и мамой. Родители часто уезжали по работе и оставляли мальчика одного. Поэтому он рано научился работать по дому и следить за хозяйством, не пренебрегая при этом уроками, заданными в школе. Однажды его родители, как обычно, уехали и не вернулись. Мальчик ждал их два дня, а потом к нему домой пришли какие-то люди, которые сообщили, что мама и папа больше не вернутся. Они погибли в автомобильной аварии. Не дав ему времени, чтобы хоть как-то пережить трагедию, незнакомые люди начали оформлять его в детский дом. Но тут появился сосед, старый друг его отца, который заявил, что желает усыновить сироту. У него уже было четверо детей, и жена была против обретения дополнительного рта в доме, но мужчина отличался твердым и решительным нравом. Поэтому усыновление соседского мальчика стало делом необсуждаемым. И вот паренек перебрался в новую семью. Он был молчалив, замкнут и нелюдим. Но все обязанности, возложенные на него отчимом, выполнял добросовестно и честно. Несмотря на то, что глава семейства сразу дал понять своим домочадцам, что новый член семьи принимается им как родной сын, и все дети должны относиться к нему как к брату, приемыша они принимать не торопились. И более того, относились к нему с пренебрежением и злобой. Старшим в старшем семье был мальчишка 14 лет, и именно он больше всех остальных ненавидел нового братца. Второму сыну было всего 8, и он во всем старался потакать старшему брату, бегая за ним как хвостик. Если старший возненавидел приемыша, то и младшему его возненавидеть, как говорится, сам Бог велел. Он без устали дразнил его и делал маленькие пакости, но приемыш терпел. Еще в том семействе были две девочки, одна 17-летняя, другая 10 лет от роду. Той, что постарше было не до нового брата, она вовсю уже женихалась. Ну а младшая сестра, пожалуй, единственная из детей, относившаяся к приемному сироте хорошо, могла выражать свою лояльность только лишь в душе. Повинуясь авторитету старшего брата, она не смела выказывать какую-либо симпатию и тоже пассивно участвовала в гноблении приемыша. Так вот, старший братец отдался целью любой ценой избавиться от приемного молчуна. Он всячески его провоцировал, но тот не отвечал ему, терпя унижения и обиды. Сколько старший сын не, вы... не высказывал отцу всякие надуманные претензии в отношении Молчуна, тот лишь отмахивался, а вскоре начал излиться, заявляя, что налаживание нормальных отношений с братьями – это прямая обязанность старшего сына, если у него не получается, значит, он сам виноват. Старшего это бесило, но он ничего не мог с этим поделать. Не мог он и смириться с тем, что приемыш продолжает жить с ними под одной крышей. Таким образом, однажды старший брат решил подставить приемного, подговорив младшего братишку на гнусность. Когда отец уехал куда-то по делам, а приемыш таскал воду с колодца, младшая сестра попросила его заодно полить цветы в комнате родителей. Это была ее обязанность, но в тот день ей не здоровилось. Приемный брат согласился и, взяв пластмассовую леечку, отправился поливать комнатные цветы. В этот самый момент два брата вошли в комнату и тут же начали кричать, что он вор, и его застукали, когда он копался в родительском комоде, где хранились ценные вещи. Такая откровенная по своей наглости провокация вывела молчуна из себя, и он наконец-то поддался. Он принялся кричать, что ничего такого не делал, но это лишь рас, распаляло провокаторов. Началась перепалка. Затем старший брат решил вытолкать приемы из комнаты, попытавшись ухватить его за шиворот, но тот не поддался и оттолкнул его. Разозлившийся парень ударил молчуна, а тот взял и ответил, расквасив обидчику нос. Мальчишки сцепились, и пока они безуспешно пытались друг друга повалить, младший брат бегал вокруг них и раздавал пинки молчуну, крича «Вот тебе вор, получи варюга! За этим занятием их и поймала бабушка, которая с криками растащила дрочунов. Старший внук тут же начал орать, что поймал приемного на воровстве, а тот сразу стал его бить. Но пожилая женщина мудро оборвала его, сказав, что разбираться им придется с отцом. Внезапно появился и сам отец. Оказывается, он никуда не уезжал, и все это время был где-то неподалеку. Выслушав сбивчивое объяснение своей матери, а также двух родных сыновей, мужчина нахмурился, снял солдатский ремень, выдвинул лавку и попросил бабушку выйти из комнаты. Трое ребят остались с ним один на один. «Значит, ты говоришь, что он копался в моих вещах?» – спросил отец, сурово глядя на старшего сына и указывая ремнем на приемного. «Да, копался. Он думал, что мы не увидим», – выпалил тот. «Он крал!» – отчаянно картавил с ним вместе младший. «Он вор!» «Я не тебе задал вопрос», — осадил младшего отец. «Будешь отвечать, когда я тебя спрошу». «Ты копался в моих вещах?» Вопрос был адресован приемышу. «Нет, это неправда. Я поливал цветы. Вот лейка с водой. Меня Катя попросила. Я не подходил к комоду», — оправдывался тот. «Есть свидетель. Мы вдвоем его видели», — закричал старший. «Он рылся в ящике». «А зачем ему рыться в моем ящике?» — спокойно спросил отец. «Как зачем? Он хотел украсть там что-то. Деньги, наверное». А дальше что? Ну, украл бы он их, а потом... Он хотел сбежать, он хотел обокрасть нас и убежать. Мы его приняли как родного, а он оказался варюгой. Прогони его, пап, сдай в детдом. Так, умолкни, — поднял руку отец. У вас нет доказательств того, что он что-то хотел украсть, я правильно понимаю? Вот свидетель, — старший подтолкнул младшего. — Ты что, нам не веришь? — Я видел, видел, как он в ящик лез, — подтвердил младший. А может, вам показалось? Отец вздохнул. Нет, мы оба видели. Ладно, видели так видели. В любом случае, ни у кого из вас нет никаких подтверждений правоты ваших слов. Ни у вас, ни у него. Разумеется, я не могу это просто так оставить. Отчим сделал знак приемушу, чтобы тот подошел. И когда тот приблизился, велел ему лечь на лавку. Тот повиновался. Он лишь продолжал шептать, я не виноват, я не виноват. Однако отчим был непреклонен. «Всыпь ему, пап!» – обрадовался старший, – «чтобы на всю жизнь запомнил, что нельзя красть!» Но вместо того, чтобы начать наказание, отец протянул ремень старшему сыну и произнес. «Держи!» «Зачем?» – удивился тот. «Будешь его пороть. Двенадцать ударов!» «Я? Ты же его обвинил! А если умеешь обвинять, умей наказывать!» Старший сын подошел и взял ремень. «Двенадцать?» – спросил он чуть дрогнувшим голосом. «Двенадцать! За каждый год жизни!» «Задай ему!» — восторженно прыгал младший, предвкушая зрелище. «Задай ворюге!» Старший помедлил, видимо, ожидая реакцию отца. Не шутит ли он? А затем принялся хлестать приемыша кожаным ремнем. Силу у пацана было немного, в связи с чем замах он делал маленький, но ремень сам по себе был тяжелым и наносил болезненные удары даже через одежду. Первые пять ударов приемыш достойно терпел, закусив рукав рубашки. Но потом, когда боль стала нестерпимой, он начал всхлипывать и плакать. Ему было больно и стыдно. Но больше всего его терзала несправедливость, ведь его наказали фактически ни за что. «Все!» После двенадцатого удара остановил сына глава семейства. «Поднимайся!» Отворачивая заплаканное лицо, уж поднялся на трясущиеся ноги. Отец забрал ремень у довольного и разгоряченного старшего, который пританцовывающей походкой уже устремился к выходу. «Куда это ты собрался?» – остановил его отец. «Разве я разрешил тебе уходить?» «А что?» – с улыбкой обернулся тот. «Все же готово, этот получил». «Этот получил», — кивнул отец, — «а ты еще нет». «Пап, ты чего?» Сын все еще продолжал улыбаться, не понимая, что отец имеет в виду. «Сюда подойди», — подманил его тот. «Ко мне, сюда. Вот так. А теперь ложись на лавку». «Ты чего, пап? Меня-то за что?» — парень побледнел. «За то же самое». «Ты так и не доказал мне вину брата, и у меня нет уверенности в том, что вы его не оклеветали». У него тоже не было доказательств непричастности, но свое наказание он получил в полной мере. Теперь очередь за тобой. Ложись! Сейчас же!» До последнего не верив в происходящее, старший лег на лавку. Младший тем временем притих, тоже озадаченный неожиданным поворотом событий. «На!» – с ледяной уверенностью в голосе отчим сунул ремень в мокрые ладони приемыша. «Я не хочу!» – промямлил тот, все еще продолжаешь шмыгать и лить слезы. «Должен!» «Зачем?» «Наказаны должны быть все!» «За что?» «За драку, это как минимум. Давай четырнадцать ударов». «Четырнадцать?» Ремень чуть не выпал из рук приемышек. 14 взвыл старший, поднимая славки «За что мне больше-то?» «А ну лег обратно!» – рыкнул на него отец. «Я уже сказал за что. Для ума. Один удар за один год твоей жизни». «Почему он меня должен бить?» «Потому что ты его, возможно, оклеветал. Ты же его бил?» «Бил. Теперь настала его очередь бить тебя. Это нечестно!» Это справедливо. Очень беспощадным взглядом поглядел на онемевшего приемыша. Ну, чего ты ждешь? 14 ударов, я считаю. Давай. Я... я не могу. Я не буду, залепетал приемыш. Через не могу. Хочешь всю жизнь получать удары и терпеть? Но он же ваш сын. Как и ты. Можешь считать меня чужим, это твое право. Но для меня вы родные сыновья, все трое. И вы либо будете жить в мире, либо будете получать каждый день по задницам. «Мы будем жить в мире», — взмолился приемыш, — «простите его, пожалуйста». В глубине души он боялся возмездия от старшего брата, потому и отказывался бить его ремнем, но очень был непреклонен в своей жестокости. Я сказал, «бей, ну же». «Не буду», — всхлипывая, приемыш протянул ремень мужчине. «Не будешь его пороть? Тогда буду я. И не 14 раз, а до тех пор, пока ты не передумаешь. Я буду бить его, пока не убью, на твоих глазах. И виноват в этом будешь ты. Ты этого хочешь?» «Тогда давай сюда ремень!» Насмех перепуганный прием и шмотая головой отступил назад. Подросток на лавке весь съежился от ужаса. От его недавней бровады не осталось и следа. Наблюдающий из уголка младший брат нервно грыз ногти до крови. «Не надо!» — взмолился старший. «Я признаюсь. Нам просто показалось, что он лазил в комоде, но драться он первый начал. Запомни, если огульно обвиняешь кого-то, готовься за это получить!» — оборвал его отец и опять зыркнул на приемного сына. «Ты долго будешь телиться? Я жду!» «Я этого не хочу», — подняв ремень, прошептал тот лежащему. «Я не хочу, но он ведь тебя убьет». Ремень хлестко приземлился на ягодицы старшего, но отец нахмурился еще сильнее. «Разве так бьют?» — остановил он приемыша. «Ты его гладишь, а надо ввалить со всей силы. Как он тебя лупил?» «Он тебя не жалел. Чего же ты его жалеешь?» «Но вы же сами же сказали, что мы братья», — сказал приемыш. «Сказал. Потому что вы братья есть. Только еще не поняли этого. А я хочу, чтобы поняли». Бей как следует, как мужик, бей! Я все равно не хочу, не хочу, не хочу! Брызгая слезами, приемаш принялся стигать старшего брата со всей силы. А очень считал. 5 шесть, семь. Старший сломался после седьмого удара и начал скрикивать от боли каждый раз, когда ремень опускался на него со шлепком. Удары ускорились, потому что приемушу хотелось как можно скорее завершить эту экзекуцию. Но вместе с этим он сам, не желая того, сделал наказание старшего более мучительным почти не давая ему возможности схватить ртом воздух. Но, к великому счастью обоих, наконец прозвучал последний, четырнадцатый удар, после которого обессиленный приемыш выронил ремень и уткнул лицо в ладони, продолжая выть. «Я не хотел! Я не хотел!» Рядом рыдал старший брат, который даже не сразу сумел подняться с лавки. Оба парня, словно по команде, потянулись к выходу, дружно хныча. Каковым же был их ужас, когда оказалось, что это еще далеко не все». — Я никуда вас не отпускал, — остановил их озверевший отец, поднимая ремень с полы. Мы все поняли, мы больше не будем, — борясь с горловыми спазмами, — воскликнул старший брат. — Я с вами еще не закончил. Подойди сюда и приведи младшего брата, — распорядился отец. Дрожа от страха, старший брат взял младшего за руку и подвел к отцу. — На лавку, живо! — скомандовал тот младшему. Это распоряжение ударило словно обухом по головам всех троих мальчишек. «Я ничего не делал!» – заревел младший, упав на колени. «Я же не делал ничего!» «Не делал? А кто клеветал? Кто лжесвидетельствовал?» «Человек, который клевещет, гадок, но человек, который пляшет под дудку клеветника, гадок вдвойне!» «Тебя ведь не заставляли врать?» «Нет, ты сам с радостью врал, прячась за спиной брата». «И радовался, видя, как наказывают невиновного человека. Радовался?» «Нет!» – завержал младший, пуская сопли. «Радовался! Я видел!» Человек, который радуется творящейся несправедливости, негодяй в любом возрасте. Эта болезнь лечится только одним способом – ремнем. Маш на лавку. Пап, не надо, он не виноват. Это я его подговорил, попытался заступиться за младшего старшего. Подговорил, а он согласился. Поэтому держи, будешь его наказывать. Отец сунул ему в руку ремень. Восемь ударов. Я… Нет, я не могу. Лучше меня за него накажи. Ага, значит одного брата ты бил с удовольствием. А за другого готов подставить собственную шкуру? Нет, сынок, так не пойдет. Творили вместе, значит и расхлебывайте вместе. Восемь ударов, я сказал. Пощадите его, подбежал приемыш, он же маленький, он не знал, что делал. Теперь будет знать, ответил отчим, на всю жизнь запомнит. оно ну быстро, восемь ударов. Никакие уговоры и мольбы не действовали на обезумевшего отца, и старшему сыну пришлось смириться. Он, скрипя сердце, отхлестал младшего братишку, стараясь не слушать его отчаянные крики и платье. Рядом стоял приемный брат, который крепко держал младшего за руку, позволив ему вцепиться в свою кисть, чтобы было полегче терпеть боль. «Теперь вы поняли, что я испытываю, глядя на то, как вы грызетесь друг с другом», – мрачно произнес отец, заглушая голосом пронзительный рев младшего сына. «Отныне навсегда запомните, если между вами не наступит мира, это наказание для вас будет повторяться изо дня в день, пока вы не станете настоящими братьями. Теперь уходите и подумайте как следует». Когда наконец-то всем троим позволили уйти, мальчишки с невероятным облегчением выскочили из жуткой душной комнаты, которая, казалось, успела пропитаться их страданиями и слезами. Отец остался один в тяжелом раздумии. На выходе из комнаты троица столкнулась с насмерть перепуганной сестренкой и причитающей бабушкой. Не останавливаясь, братья выбежали на улицу и по новой принялись рыдать. С того дня приемыш больше не был изгоем в семье, с ним стали считаться, его стали уважать. Как-то раз... Старший брат, который увлекался музыкой и посещал музыкальный кружок, предложил ему присоединиться. И тот согласился. У молчана оказался прекрасный слух, и уже спустя полгода оба брата вместе давали концерты в местном клубе. Потом обоих по очереди призвали в армию, оба отслужили, вернулись домой и стали еще ближе друг к другу. Никто уже и не вспоминал, что они не родные. Босман закончил историю и с улыбкой вздохнул. Какая жестокая история! «Ну, кажется, я понял», — подняв указательный палец, произнес Василий. «Мальчик-сирота, это ты?» «Нет», — здоровяк весело почесал бороду. «Я младший брат». «Внезапно», — усмехнулся старик. «И как же сложились твои отношения с приемным братцем?» «Да никак. Я не мог перешагнуть через себя и поговорить с ним». «Избегал его, как мог». «Почему? Ведь даже твой старший брат стал ему другом». «Не знаю, что-то во мне противилось этой дружбе». Я не мог его простить за тот случай, хоть и понимал, что он ни в чем не виноват. На самом деле я сам себя не мог простить, ведь отец был прав. Я вел себя как мерзкий шоколенок. Ты был дитя, а с возрастом осознал свои ошибки. Одного осознания мало, нужно примирение, а я так и не пришел к нему». Когда мне стукнуло 18, я по глупости схлопотал двустороннюю пневмонию и благополучно сдох, так ничего в той жизни и не добившись. Болезнь проистекала весьма странно и очень быстро. Врачи делали все возможное, но я зачах всего за неделю. Возможно, это повлияло на то, что моя душа не смогла успокоиться. И знаете что, преподобный? Приемный брат дежурил у моей койки до последнего. Остальные приходили и уходили, а он никуда не уходил. Видимо, он тоже испытывал какую-то вину за тот случай, а может, просто полюбил меня как младшего брата. Теперь уже неизвестно. Паршиво, что я даже в последние минуты своей никчемной жизни не нашел в себе сил и смелости поговорить с ним и поблагодарить его. А вы говорите, праведник. Говорят, что люди в наосфере живут, пока на земле о них живет память, ответил Василий. Это, конечно, всего лишь красивая фраза, но с другой стороны, кто знает? Может быть, ты сейчас жив здесь только потому, что твой неродной брат до сих пор о тебе вспоминает? Будет вам, преподобный, на земле уже по моим почетам минуло больше полвека, и если мои братья до сих пор живы, то пребывают в старческом маразме, и уж о ком не думают, так это обо мне. Зря ты так говоришь. Зря или не зря, теперь уже ничего не попишешь. Я жил с этой злостью на самого себя так долго, что уже устал. Быть может, гибель в бою с обсидиановой бабочкой станет для меня искуплением. Не думай о гибели, думай о хорошем. Боцман хотел еще что-то сказать, но внутренняя связь оборвала его мысль. «Боц, ты где шляешься, коссама? Давай сюда быстро!» «Ну вот я и подремал», — посмеялся Боцман. «Ладно, пойду, не буду злить Кэпа». Теперь птицы скальпели двигались вокруг него тесным кольцом. Невозможно было ускориться, чтобы не врезаться в передних, или замедлиться, чтобы не получить болезненные уколы клювами задних. Черно-белый лес уступил место рыжей каменистой пустоши, по которой носились облака, поднятого ветром песка-ракушечника. Задрав ворот повыше, Эликен как мог старался укрыть лицо от хлестких порывов, напоминающих шлифовку наждачной бумагой. По небу с огромной скоростью носились жуткие тучи, отчего вокруг то становилось темно, то вновь светлело. В колючем шорохе песка, швыряемого на источенные камни, все четче и откровеннее слышался монотонный голос, как будто доносящийся из иного мира. Наконец Эликен смог разобрать слова. «Останься прост, беседуя с царями, останься честен, говоря с толпой, будь прямо тверд с врагами и друзьями, пусть все в свой час считаются с тобой». «Стихии», — проворчала лекена — «опять стихии!» «Ненавижу стихии!» Иглоклюва обогнули гигантский валун, который удачно укрыл их от летучего песка, и вышли на пятачок, усыпанный галькой и обставленный со всех сторон высокими глыбами. На этом пятачке... Серебрилась загадочная Марьева. Заметив его, передние конвоиры расступились, дав возможность Элекену пройти вперед, что он и сделал. Понимая, что голос исходит от Марева, Элекен приблизился к нему и, лишь оказавшись в паре метров, смог разглядеть в странном мираже человеческую фигуру, лежащую в позе эмбриона. Фигура эта своей прозрачностью и мерцанием напоминала голограмму или же настоящего призрака. Наполни смыслом каждое мгновенье, часов и дней неумолимый бег. Тогда весь мир ты примешь как владение. Тогда, мой друг, ты будешь человек. Браво! С откровенной иронией оборвал чтеца Эликен. Сам сочинил. Сам? Нет, это Киплинг. Гениальный Киплинг! Дрожащим голосом ответил бесплотный дух. Все, что мне осталось, это вдохновляться его жизнеутверждающим слогом. А сам-то ты кто? Я? Уже и не помню. Хотя, погоди, как же не помню? Помню... «Меня зовут Кирилл. Я построил Эквилибр». «Что такое Эквилибр?» «Это город счастья. Он прекрасен». «Ты творец мира Зуны?» «Не понимаю, что ты сейчас сказал, пришелец. Я построил город счастья. Самый прекрасный в мире». «И где же он?» «Как где?» «Он вокруг тебя. Оглянись. Или ты слепой?» Эликен на всякий случай оглянулся, но ничего, кроме обглоданных ветром камней, не увидел. Не было даже намеков на какие-то руины, не говоря уже о нормальном городе. «Похоже, я имею дело с очередным сумасшедшим», — сделал он вывод. «Но зачем птички привели меня к нему? Сначала мой бывший ассистент, теперь вот этот. Какая взаимосвязь?» «Послушай», — Эликен присел на корточке рядом с трясущимся призраком. «Кирилл, ты как здесь оказался?» «Я пришел строить город, и я его построил», — ответил тот. «А зачем ты его строил? Судя по виду, в нем не так-то много жителей. Я бы даже сказал вообще ни одного, кроме тебя, разумеется». «Он не для всех, он для избранных». Для тех, кто ценит только истинную свободу и равновесие. Потому он и называется эквилибром. Получается, что единственный избранный – это ты сам. У меня были сподвижники, но им не хватило духа, чтобы пойти за мной до конца. Кажется, я их понимаю. И все же, Кирилл, оно того стоило? Как считаешь? Ты валяешься тут, как креветка, и читаешь стихи о человеке, а сам превратился в едва зримое привидение». Я не привидение, я аватара самого себя. Да ну, а по-моему, ты просто остаток чьей-то эгоистической жизни. Понять бы, зачем ты мне нужен. Я не эгоист. Я жил не для себя, и город возводил не для себя, и стихи читал не для себя. Если не для себя, и не для сподвижников, тогда для кого? Для моей любимой. Где она сейчас? Но она должна прийти. Она обязательно придет, потому что город-то я построил, и, и он такой красивый. Она увидит и поверит в искренность моих чувств, моя любовь, моя Анна. — Как ты сказал? — Анна? Твою любовь зовут Анна? — насторожился Эликен. — Так вон оно что. Ты Кирилл Шаров, коматозник, взломанный и сожранный хо. Тебя оно использовало, чтобы взломать разум Евгения Калабрина. — Евгений? — Не знаю никакого Евгения. — Еще бы. Ты жалкий огрызок, оставшийся от Шарова, выброшенный сюда, как на помойку. Впоследствии Хо действовал уже без тебя. «Какой еще Хо? Чего ты мне голову морочишь?» «Заткнись, эктоплазмы кусок!» Эликен разогнул колени, выпрямившись. «Теперь я понял, зачем меня сюда привели. Ты был единственным другом Анны еще до того, как она познакомилась с Ольгой Вершининой. И у вас был роман, хотя какой уж тут роман, обычная френдзона из которой ты так и не вылез. Именно это позволило Хо сблизиться с Евгением, который также испытывал безответную любовь к Ольге». Через это оно его и взломало, а настоящий ты все это время гнил здесь, продолжая грезить о том, чему никогда не бывать. Это ложь. Мы с Анной будем вместе. Она уже идет сюда. Она идет ко мне. Идет сюда? Эликен тревожно осмотрелся. Любопытно. Когда она придет, я прочитаю ей эти стихи, и она вспомнит, что между нами было. Ей нравилось, когда я читал ей эти стихи. Она всегда так слушала. Хм... И с говорила, что сама меня найдет, когда наступит время. Может быть, время уже наступило? В таком случае, если нам предстоит с ней встречаться, то лучше делать это на нейтральной территории. Прошу меня извинить, Кирилл, но твою бессмысленную агонию пора заканчивать. Опустившись на колено, Эликин поднес к нему руку. Он знал, что за этим последует, но был готов. В конце концов, это боль рядом не стоит с тем, что ему пришлось испытать ранее. Растопырив пальцы, он погрузил пятерню в призрачную сущность и заскрипел зубами от чудовищных судорог. Призрак мелькал, дергался, трансформировался в самые неожиданные образы и орал каким-то неживым электронным голосом, словно обработанным на синтезаторе. В разные стороны летели искры, как при сварке, но Эликен не остановился до тех пор, пока от Кирилла не осталось вообще ничего. После этого, встряхнув кистью, он опустил голову и несколько раз глубоко вздохнул. Ему не было жалко призрака, он готовился к встрече с обсидиановой бабочкой. И выстроились позади него полукругом и ждали, когда он соберется силами. Никто не пытался его подгонять. Куда то запропастился, шайтан тебя подери, встретил боцмана Фархат. Давай, садись на свое место. Только лишь с него сгони предварительно. Она меня задолбала. Сиди тут без толку ни Аллаху, ни муле, а мозг выносят за десятеры. Я занималась поисками. Лишь рассерженно сняла шлем и стала выбираться из кресла. А вот ты мотаешься туда-сюда, как дерьмо в проруби. Сама сказала, делай облет, я и делаю облет. Чего ты от меня хочешь, а? Э? Погодите, хорош шуметь, оборвал их перепалку боцсон. Поглядите лучше туда. Я устала уже спорить с этим остолопом Фархадом. Говорю ему, бери северний, он берет западний. Погляди. Здоровяк взял ее за подбородок и повернул лицо к экрану. Вон! Что он там делает? Палец боцман откнулся в сторону пятнистого неба, где висел небольшой закрафт. Остальные машины метались туда-сюда еще выход, но один упрямо висел на одном месте. Не понимаю. С сжатыми губами промямлила Лиша. Да он там уже давно торчит, махнул рукой Фархат. Сломался, может, или отчаялся. Мы сейчас тоже висим на месте, и что? Да он не просто там висит, отпустив Лишину челюсть, боцман плюхнулся в свое кресло. Он висит у того большого пятна. Вокруг много пятен, но это самое большое. Все равно не понимаю, повторила Лиша. А я, кажется, догадался, слушай. Фархат приблизил лицо к экрану. Он готовится туда нырнуть. Пятно это фрагмент полога. Все еще целый фрагмент. И теоретически через него можно транслироваться. Теоретически, кивнула Лиша. Но не факт. Потому он и медлит, сказал Боцман. Видать, экипаж раздумывает, рисковать или не рисковать. Решение-то непростое. Но они решатся, будьте уверены. А наша задача проследить за ними. Если они смогут транслироваться, значит и мы сможем. Когда найдем пятно, соответствующее поперечному сечению Адалиски. Ну, делать все равно нечего, развела руками Лиша. Давайте подождем. Причудливые блики, падающие от неба мира ловушки, проецировались на поверхность, раскрашивая ее витражными узорами. Побережье Голубого Гелевого моря обволакивало полуостров, на котором росли столбы деревьев с изогнутыми книзу ветвями без листьев. Далее в глубине материка виднелась одиноко торчащая вышка ретранслятора, которая молчала уже третий стандартный час подряд. Время от времени в небе проносились шальные экзокрафты, летающие совершенно бесцельно, расходы драгоценные энергозаряды. И лишь два из них спокойно висели в воздухе, на почтительном над отдалении друг от друга. Наконец, один из них, тот, что висел выше, стал немного смещаться назад. Есть, боцман толкнул дремлющего капитана. Они решились. Что там, что там? Из коридора незамедлительно прибежала Лиша. Транслируется? Ага. Видишь, поползли рачьим манерам. Проводят корректировочную стабилизацию перед рывком. Ох, чую, сейчас будет фейерверк, покачал головы Фарха. Экзокрафт помедлил, а затем рванулся вперед, врезавшись в пятно. Последовала яркая вспышка, и пятно раскололось на несколько небольших кусков, а машина исчезла. «И что?» — Присмотрелась Лиша. «Я не понял, слушай. Он выскочил. Выскочил, да?» — Таращился на нее капитан. «Он сделал это! Он, черт побери, смог!» — возликовал боцман. «Так, Фархадик, быстро ищи крупные пятна полога!» — тряхнула Лиша Фархада за плечо. «Пока остальные не прочухали. Скоро тут даже мелких пятен не оставят, а нам нужно крупное. «Да понял я, понял! Тот судорожно нацепил шлем. Адалиска развернулась и понеслась в сторону моря, туда, где могли сохраниться подходящие пятна уничтоженного полога. Больших пятен попадалось немало, но ни одно из них не давало гарантии, что экзокрафт сумеет протиснуться точно в его контур. Видимо, какие-то экзокрафты также додумались следить за смельчаком, нырнувшим в пятно, потому что поиском пятен занималось все больше и больше машин. Те, что были поменьше, находили выходы легко, и, ныряя наружу, увеличивали ажиотаж остальных, коих становилось все больше и больше. В этом мессиве было трудно ориентироваться. Радар сходил с ума. Одно подходящее пятно было обнаружено быстро, но к нему уже мчались два экзокрафта, не желающие пропускать друг друга. В конце концов, они столкнулись прямо в пятне и одновременно взорвались. Пархаду пришлось резко отклониться, чтобы их не забросало обломками. На визоре блеснуло несколько распадающихся пятен и мгновенно промелькнувшие экзокрафт, едва ушедшие столкновения. Казалось, что пригодных кусков полга в небе уже не осталось, как, как вдруг боцман... Указал на одно удаленное пятно, вроде бы подходящее для прохода Адалиски. Но к нему уже стремились три экзокрафта. Тогда Фархат решил сыграть в Обан, рискнув их обогнать. Столкнемся, ей-богу столкнемся, восклицал боцман. Вот холера. Давай искать другую отдушину, друг. Не успеем же сюда. Не дури, Фархат! Вторила Лиша, прикидывая расстояние между пятном и экзокрафтами. Видно же, что не успеваем. У меня один из самых скоростных экзокрафтов в ноосфере!» — вошел враж капитан, догоняя и обходя ближайшую из машин. «Чтобы я, да и не успел, еще как успею, Аллахом клянусь!» Адалиска со свистом обогнала второй экзокрафт, впереди оставался один, уже приближающийся к пятну. Он знал, что его пытаются обойти, и был готов этого не допустить. я уймись, этот нас не пропустит!» — из последних сил пытался вразумить Фархада Боцман. «Да, этот шайтан не хочет нас пропускать, но он меньше нас в два раза, и что с того?» Капитан ничего не ответил. Поравнявшись с экзокрафтом, упрямо прижимающим их в, сторон, в сторону от пятна, он рванул Адалиску на соперника, столкнувшись с ним бортами. От удара чужой экзокрафт отбросило влево. Он поспешно врубил боковые сопла, возвращаясь на прежнюю траекторию, но эти секунды оказались роковыми. Адалиска проскочила вперед и нырнула в пятно, разорвав его в клочья. Соперник тут же вошел за ней следом и дезинтегрировался. Два остальных экзокрафта вовремя притормозив, Разлетелись в разные стороны и тут же продолжили поиски новых подходящих пятен. «Ты псих! Ты просто больной!» — кричал боцман, исполняя пальцами на интерфейсе управления что-то вроде фортепианной версии полета шмеля римского Корсакова. Вся кабина гудела аварийными сиренами, мелькала лампочками и кое-где искрило. «Сколько фрактоциклов тебя знаю, но до сих пор не привык к таким твоим выходкам. Но ведь получилось, брат!» Довольный Фархат поспешно отключал перегруженные блоки и перезапускал систему. «Гляди, мы вырвались!» Где мы? Лиша пыталась установить координаты их местонахождения. Я вообще не понимаю, куда нас зашвырнуло. Погоди, да? Сейчас перезагрузим систему навигации и определим, где находимся. Главное, что не в буре, ответил капитан. Система нехотя перезапускалась. Загорелись визуальные экраны, демонстрируя пустой, слегка подрагивающий эфир. Ну вот и сориентировались, обернулся Фархат Клиши. Мы в четвертом фрактальном сегменте, кластер 243-79. Это место еще называют Радугой в Анакуре. «Здесь точно есть как минимум четыре обитаемые зоны правда, довольно дикие». на куре? «Хм, Лиша призадумалась. Это что-то из южноамериканской мифологии». «Серьезно?» — скинул Брой Фархад. «Так может, мы удачно транслировались? Где еще прятаться ацтекской богини, если не в сегменте с ацтекским названием?» «Ацтеки тут ни при чем», — подал голос Василий Лаурентийский, который все это время скрывался за спиной у Лиши. «Это мифология инков. Да один хрен, индейцы!» — махнул рукой капитан. План таков, решительно заявила Диша. Ищем наиболее подходящую зону, где можно немного подлататься и наконец-то выйти на связь с Аликом. Есть что-нибудь на примете, боц? Кэп правильно сказал. Тут все зоны дикие. Единственная зона с относительно развитой цивилизацией — это Кука Мама. Она в полутора диапазонах от нас. Судя по названию, можно себе представить, какая там цивилизация, усмехнулся Фархад, — Поди на пальмах сидят, да блок друг у друга ловят. зона названа в честь богини радости. Не исключено, что придумал это название тот же кто давал имя всему радужному сегменту», — пояснил Василий. «Знаю я эту Кукамаму», — добавил Боцман. «Она раньше называлась Куска или вроде того, потом была переименована. Там есть экзопорт, так что живут там не совсем уж дремучие племена». «Ну, тогда думать нечего, транслируемся туда. Передавай координаты, Боц, и сигналь лоций. Остальных попрошу покинуть кабину», — хрустнул пальцами Фархад. Лишь и старик послушно удалились». В небе кружили огромные стаи черных птиц, скалы и валуны остались позади, и теперь Эликен шел среди гладких белых дюн, ведомый своими загадочными сопровождающими. Вокруг значительно просветлело, и весь мир словно изменил свою основу, и это ощущалось исключительно на уровне спинного мозга, как будто он чувствовал позвоночником. Запретные территории еще не закончились, но здесь уже явно прослеживалась и граница, стало гораздо легче двигаться, дышать и думать. Но вместе с этим росло и напряжение, ожидание чего-то неприятного. Чтобы отвлечь от гнетущего состояния, Эликен то и дело мысленно возвращался к недавно увиденным вещам и пытался еще и еще раз их проанализировать, но взаимосвязей так и не обнаружил. Ни с позиции формальной логики, ни с позиции диалектики. Всякий раз его умозаключения превращались в полнейший бред в котором смысла не было ни на Йоту. С одной стороны, Витус и работа на Сикараксе, представлявшая значительный отрезок его биографии. С другой, неудачник Кирилл, который всю жизнь прожил в царстве собственных больных фантазий и вообще никоим образом на его судьбу не повлиял. Но все-таки была определенная взаимосвязь, не случайно выстроившая эти встречи именно здесь. И Эликен догадывался, что связывало их именно Хо. Эта гипотеза выглядела крайне сомнительно, ведь если с Кириллом все было понятно, то каким боком Хо было замешано в делах Сикараксы? Эликен уже не понимал, только чувствовал. А это был очень слабый аргумент. Он попробовал еще раз воспользоваться инфокомом, но связи все еще не было. Внезапно поведение кружащих над головой птиц изменилось. Они вдруг шарахнулись в разные стороны, рассыпавшись по небосклону. Что-то их явно напугало. Иглоклювы отреагировали на этот знак и резко остановились. Увлеченный возней с инфокомом, Эликен чуть не врезался в них. Впереди выселась очередная дюна, с которой ветер сдувал легкий песок, похожий на муку. Убрав руки за спину, Эликен поставил ноги на ширину плеч и стал пристально смотреть на вершину этого покатого холма, гладкого, словно лысина фарфорового Будды. Ничего не происходило. Потом неожиданно начали пр пробиваться какие-то помехи, издаваемые инфокомом. Прибор будто превратился в старое радио, улавливающее эфирные шумы. Здесь где-то есть трещина. Сама собой появилась догадка в голове Эликена. Либо была раньше, либо только что открылась. И волны внешнего эфира начали сюда пробиваться. «Это хорошо». «Значит, я уже рядом с выходом». Задрав голову, он поднес руку колбу козырьком. Солнца здесь не было, но небо светилось само по себе и довольно ярко, поэтому, глядя на него, приходилось щуриться. Из разлетавшихся птиц в поле зрения осталась только одна, делающая необычные двойные взмахи широкими крыльями. Приближаясь, она увеличивалась в размерах, и, наконец, Аликен увидел, что это вовсе не птица, а гигантская бабочка. А вот и неприятности пожаловали». Сосредоточившись, Эликен напряженно дожидался, когда она долетит до ближайшей дюны и, красиво взмахивая перламутровыми крыльями, опустится на ее вершину. Ицпополотль умела производить впечатление. Узоры на ее крыльях переливались всеми цветами радуги, платье с лиловым отливом было украшено всевозможными драгоценностями. Лучи короны, казалось, царапали небо. Поистине величественная фигура. Перед такой царственной красотой ноги сами подгибались, а голова клонилась в почтительный поклон. Но Эликен взял над собой контроль и не спасовал, оставаясь спокойным и невозмутимым. Было заметно, что бабочку это бесит, но в то же время она находит в этом что-то притягательное. «Здравствуй, Лаксет Садав», — поприветствовала она его. «Я же обещала, что найду тебя». «Здравствуй, пополотель, а ты легка на помине», — ответил Эликен. «Вынужден тебя поправить, я не Лаксет Садав, мое имя Эликен». «Что ж, это имя мне тоже нравится». «Так что ты решил, Эликен, у тебя есть что мне ответить?» «Будь добра, напомни, что я должен был решить». «Не строй из себя наивного дурачка! Ты все прекрасно помнишь. Отвечай, готов ли ты служить мне?» «Так ведь это... Служить бы рад, прислуживаться тошно!» — криво улыбнулся Лекен. «Ты предлагаешь мне жизнь под своим крылышком, рабскую, но все-таки жизнь. Казалось бы, что может быть драгоценнее жизни? Но есть один нюанс. Жизнь должна иметь смысл. Даже раб зачастую живет только лишь благодаря мечте о своем освобождении. Если освобождение не планируется, что лишает жизнь смысла, то смерть становится более привлекательной перспективой. «Да ты же всегда был рабом!» – не выдержала из «Ты сейчас раб, и останешься им. Сейчас тебе предоставился уникальный случай, наконец-то, сменить хозяина. Неужели ты так привязан к своим боссам из Сакрариума? Что они для тебя сделали?» «Ничего. Ты всего лишь очередная зверушка, временно выпущенная из их вивария. Я же могу дать тебе нечто большее. Служи мне преданно, и получишь все, что пожелаешь!» «Это обещание ничего не стоит, поскольку тебе неизвестно, чего я могу пожелать». Вот как Ицпополотль сделала шаг, скользнув вниз, и песок волнисто посыпался из-под ее ног. Балансируя руками и крыльями, она плавно съехала к подножью дюны, оставив на ее склоне две параллельные полосы следов. Там она и остановилась, явно сторонясь птиц скальпелей, отделявших ее от визави. «И что же ты можешь пожелать?» — с улыбкой заглянула она в лицо олекена «Например то, что тебе не понравится», — парировал тот ответной улыбкой. «А вдруг наши вкусы и предпочтения совпадают гораздо сильнее, чем мы оба предполагаем?» Не исключено, но крайне маловероятно. Впрочем, все это лирика, дорогая бабочка. Мне непонятен сам факт, зачем я тебе? Руководствуешься принципом «держи друзей близко, а врагов еще ближе»? Ну какой в этом смысл, с твоим-то размахом? В качестве прислуги я тем более не гожусь, ведь я всю жизнь служил равновесию и не умею работать против него. Каким же образом ты планируешь меня использовать? Если я скажу, что в качестве советника, ты ведь не поверишь? Пожалуй, да, не поверю. Разве тебе что-то нужно советовать? По-моему, ты сама прекрасно справляешься. Так-то оно так, но иногда, знаешь ли, от грамотного совета я бы не отказалась. Чтобы потом все равно сделать по-своему? Ты ошибаешься, если думаешь, что я вообще никогда не прислушиваюсь к чужим советам. В конце концов, я тоже когда-то была всего лишь человеком. И если бы игнорировала чужое мнение, так бы и осталась жалким овощем. Мнение Хо ты имела в виду? Да. Ты сомневаешься в его мудрости? Я сомневаюсь в его честности. А я нет. Хо-сумеречник, а сумеречники не лгут, в отличие от людей. Поэтому я и хочу, чтобы ты был рядом со мной. Ты ведь тоже сумеречник. Наполовину. Ну и что? Это даже лучше. Бывшему человеку гораздо проще общаться с бывшим человеком, нежели с тем, кто человеком никогда не был. Как бы там ни было, мы с тобой оба были людьми и сохранили много человеческих черт и качеств. Это следует признать. Бороться с этим бесполезно. Не лучше ли это использовать для нормальной привычной коммуникации? Нам есть чем поделиться друг с другом, или Твоя сумеречная сущность — это лучшее, что в тебе есть. Я обожаю сумеречников. Они решительны, хладнокровны, расчетливы и честны. Одним своим существованием они придают мне уверенности. — Так почему же ты не консультируешься со своим наставником Хо? Вы же теперь единое целое. — Да потому что оно молчит! Опять сорвалась из пополоты. Что бы я ни спрашивала, оно не отвечает, как будто ему плевать на все мои старания. Что еще я должна сделать, чтобы оно откликнулось? Что? — Вот значит, что тебе нужно, — кивнул Эликен. — Всего лишь оценка. Получив невероятную власть, ты осталась девочкой, блуждающей в тьмах, не знающей, к чему эта власть приведет в итоге. И ты боишься, ведь если твои действия обернутся крахом, виновата будешь только ты сама. Свалить на Хо уже не получится. Оно это прекрасно понимает, потому и молчит, дав тебе полный карт-бланш. Я справлюсь и без него, я все сделаю правильно. Ты убеждаешь меня или себя?» Эликен вздохнул. Знаешь, Испополотль, с того момента, когда мы встречались с тобой последний раз, многое изменилось. Я изменился, ты изменилась, в твоей речи стало меньше помпезности. Ты соскучилась по простому человеческому общению. Так может, иметь смысл задуматься, все переосмыслить? Ты только подумай, в твоих руках сосредоточена невероятная сила, которую можно направить куда угодно. Неужели твой первоначальный план настолько идеален, что изменить его не в состоянии даже ты сама? Я понимаю тебя. Ты выплеснула всю горечь и злобу, что копились в твоей душе годами, отвела душу. «Быть может, уже достаточно? Возможно, стоит сделать паузу и поразмыслить над тем, чего ты добиваешься? Тогда и перспектива появится, и в консультациях ход и перестанешь нуждаться». «Хватит, замолчи!» – обрубила его из пополоты «Ты либо идиот, либо провокатор. Я предлагаю тебе то, о чем простые смертные даже мечтать не смеют, а ты вместо того, чтобы с радостью ухватиться за такой шанс, изображаешь саму независимость и несешь всякий бред. Ты прав в одном. Многое изменилось с момента нашего последнего разговора, и я вижу, как эти изменения тебя испортили». Могучий спящий демон Лаксет Садаф оказался тявкующим щенком. Включи свою пустую голову, пока не поздно. Мы с тобой сверхсущества, вырвавшиеся из первобытных оков человеческой плоти. Мы способны творить вещи, на которые никто более не способен. А объединившись, мы станем еще сильнее. Мы станем вершить судьбу Вселенной. Да, мы сверхсущества, но мы не боги. Ты не богиня. Как бы тебе этого ни хотелось. Потому что божественные полномочия подразумевают максимальную ответственность. Человек может быть безответственным, а Бог не может, поскольку безответственность человека может привести лишь к локальным последствиям, а безответственность Бога приводит к полному тотальному краху всего и вся. Хорошо, что Богов не существует в привычном их понимании, а сверхсущества вроде нас находится под контролем, иначе мы бы уже давно исчезли в бездне хаоса. Мы с тобой действительно поднялись над остальными людьми, но при этом мы отличаемся, как молодая красотка на дорогом спорткаре и пожилой водитель школьного автобуса полного детей. Для тебя нормально выехать на встречную полосу и гнать во весь опор, не думая о последствиях. Я же влачу на себе груз ответственности за неразумных, раздражающих и беспомощных людей, которые зависят от меня и от моих действий. Ты хочешь уничтожить человечество, а мне на роду написано спасти его. «Идиот! Какой же ты идиот!» полота шагнула в его сторону, угрожающе расставив руки с растопыленными пальцами, завершающимися ногтями, похожими на когти. «Ты не посмеешь помешать мне! Я тебя уничтожу вместе с твоими друзьями-выродками!» «Только попробуй тронуть моих друзей», — ответил Аликен. Иглоклювы, стоящие перед ним, предупреждающие нацелили свои бивни на обсидиановую бабочку. Та, хоть и захлебывалась гневом, но все же остановилась. Эти существа чем-то ее задерживали. «Хочешь знать мой ответ?» — продолжил Аликен. «Я отвечаю тебе отказом, потому что мы на разных полюсах, и у нас разные цели. Эросу и Танатосу вместе не ужиться. Кто-то останется, а кто-то исчезнет навсегда. До этого момента мы с тобой враги. Я не позволю тебе уничтожать то...» чего-то не создавало. Так чего ждать? Давай сейчас разберемся с этим. Пополота сделала выпад и махнула рукой. Ее когти просвистели в полуметре от лица Эликена. Дуновение от них вдруг сконцентрировалось невидимым плотным сгустком, после чего сдетонировало, отбросив его назад, прямо на птиц скальпелей. Опрокинувшееся тело зависло в миллиметре от острых клювов, удерживаемое неким полем. Вместо того, чтобы пронзить его насквозь, иглоклювы бережно удерживали его на... в наклоне. При этом Эликен ощущал специфические покалывания, словно на его спине приклеены электроды электрофореза. Передние птицы скальпели, подались вперед и завибрировали, издавая что-то вроде ультразвука. Это заставило их по ступить назад. «Проклятое отродье! Вас вообще не должно существовать! Скоро вы за это поплатитесь!» Не реагируя на ее угрозы, иглоклювы очень медленно надвигались на нее, продолжая издавать вибрации. «Скажи спасибо этим тварям!» — крикнула бабочка Эликену. «И этому проклятому месту, в котором мои возможности ограничены!» «Но я тебе клянусь, скоро не будет ни его, ни их, ни тебя. Ты слышишь?» «Слышу, слышу», — спокойно ответила Эликен, плавно опускаясь на спину между удерживающими его иглоклювами. «До скорой встречи, ничтожество!» Шумно взмахнув крыльями, и пополотой взметнулась ввысь, и Эликен увидел, как от ее крыльев по небу расходятся расширяющиеся алые полосы, словно глубокие царапины, наносимые лезвиями. «Она действительно рассекает небо», — подумал он. «Пророчество сбывается». Завороженно, поглядев, как она удаляется, оставляя за собой жуткий след, Эликен поднялся и присел, переведя взгляд на собравшихся вокруг него иглаклювов. «Не знаю, кто вы, ребята, но я в долгу не останусь. Когда с этой стервой будет покончено, я вернусь за вами. Я дам вам новый дом. Обещаю». Иглаклювы словно только этого и дожидались, одновременно развернулись и разбрелись кто куда. С неба начал тихо падать кровавый дождь. Эликен выпрямился и почувствовал, что у него закружилась голова». Даже не дотянувшись до него, Эйцпополотль сумела крепко его ударить, и после этого сотрясения он будто получил некое просветление, словно в его голове зажглась лампочка. Сначала ему было невдомек, что это значит, но подумав немного, до него дошло, что открылись некие врата, и никаких слепых пятен в его памяти не осталось. Он вспомнил оставшийся эпизод своего прошлого, до недавних пор закрытый для пытливого разума. Теперь ничто не мешало окунуться в воспоминания, но Эликен не стал этого делать. Сейчас не время и не место для этого. Ицпополотль не случайно так поступила, открыв ему запрещенную страницу биографии, она желала подавить его морально, ведь неизвестно, что там скрывалось и как это повлияет на его дальнейшие действия. Поэтому Эликен предпочел не торопить события. Стоя под кровоточащим небом, он ловко ушел от соблазна открытия своей страшной тайны и переключился на мысли о побеге. Не было никаких подсказок, как покинуть это неприятное измерение, но после прочистки мозгов, что устроила Ицпополотль, он уже твердо знал, что теперь ему не нужны экзокрафты, Сумеречная сущность позволяет ему сохранять целостность формы, пребывая в эфире. Однако, одной лишь этой способности было недостаточно. «Требуются координаты», — размышлял Аликен. «Нужна фрактальная схема, другими словами, карта наосферы которой у меня нет. Без этого трансляция крайне опасна. Я могу просто застрять в эфире, превратившись в очередной сегмент фрактала. Вот уж радость будет для Эйцпополотль. Но мне все равно как-то нужно отсюда выбираться». Следовало вып выпрыгнуть из запретного мира в эфир, а там уже его притянет ближайшая зуна. Но как осуществить этот прыжок? Память не торопилась одаривать его точными сведениями. Приходилось выуживать их, словно скользкую рыбу из мутной воды. Сперва следует сосредоточиться. Дело несложное, похоже на медитацию. Слушаешь растущий шум в ушах и терпишь, в надежде, что мозг выдержит и не лопнет, как воздушный шарик. «Катись оно все к дьяволу!» Эликен уселся на вершине дюны в позу лотоса и закрыл глаза.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 Гимн лучезарный алхизит.